Разве теи страдания святи мученика Лутиана и дружины его. Вспоминать победы приславных мучеников над дьяволом и своргнем его и страдальческие деяния подвижников хрестовых, значит возвещать славу Христа Бога нашего и проповедовать силы его, явленные в добрых подвигах мучеников, страдавших во славу пресвятого его имени. Христос сам был победителем во всем по слову своему. «Мужайтесь, ибо я победил мир. И сначала один за всех боролся с врагом. Он и мученики, После него сразу все будущими ценами тела его восполняет похлёвопосты, апостольскому, недостаток скорбей Христовых во плоти своей. И поскольку они, подлизая за Пресвятое имя его, умирают непобеждёнными, по стойку в них Христос является победителем. Ибо в них он страдает, как в сленах тела своего в них является торжество свое над супостатом и прославляя вместе с собою прославляет и свои члены за него страдавшие, то есть и их мучеников, которые настолько ближе всех к нему по славе, насколько были подражателями его в страданиях. Поэтому подобает и нам славить и ублажать добрых воинов Христовых, учением которых и примером мужественных подвигов церковь Христова сияет по всей вселенной. Там же они подол колём одеты из белой одежды, собственной кровью обогренные, Христовые уже убилённые, пребывают в блаженстве. Откровение 6:9. К римскому принадлежал передавался Святой Лукиан. Как только божественная благодать омыла его бани крещении, тогда же можно было в нем видеть, что он будет великим и преславным среди людей. Родители по плоти назвали его Лукием великого рито проконта от которого он взял род свой. Потом благодатя Святого Духа и по обычаю святоотеческому имя его в крещении было переменено на лучшее. Наименованный родителями Лукием, то есть блестящим, с умножением в нем Божьих дарований, приобрел он совершеннейшее имя, нарекшееся Луцианом, что значит светла явленный. Это было указанием, что в свете новой благодати он будет светом миру. А Господи, рождённый в Ленин, в благородного происхождения, но еще более облагородился со рождением христианским, удостоившись установления вечному царю. был он искусен в премудрости, научён греческому и римскому языку, но совершенную премудрость приобрел от учения святого апостола Петра, ибо к нему он прилепился, сделался его учеником, и им был напоён небесной премудростью. Навык он, навык он от него его также и трудами апостольским после страдатской контины его он посетил многие места Италии, рассеивая семена слова Божия. Буд уже достиг совершенства премудрости Божией, когда пришел в Рим, наставляемый Богом святой Иоанн Сиариопагит, желая посетить святых узников апостолов Петра и Павла, но уже не нашел их в живых. Правил в то время престолом апостольским папа Климент Он занимал кафедра 91-го подсотый год. Дружественный сили ко чести принял его Дионисий. Он Дионисия ради святости его и ради прежней долговременной между ними духовной любви о Христе. И Дионисий пробыл у него немалое время. Они уписались лицезрением друг друга, насажали души полезными беседами и укрепляли друг друга не только словами, но и примерами добродетели. А наш землённый Климент, исполненный Духа Святого, сказал: "О, возлюбленный брат мой Дионисий, видишь ли, как один на Господня посевал в жизни и как мало в славе проповеди Божией, а так, как ты, вполне научен православной вере и достиг совершенства в добродетелях христианского закона, то прошу тебя езжай в западные страны для имени Господа нашего Иисуса Христа". Как добрый воин, напалвшись против врагов Господа нашего, и побеждая силой укрепляющего тебя Бога. Итой Иоанн Дионисий от всего сердца согласился на это, и тогда блаженный Климент начал ему искать и собирать друзей, помощников служителей, сослужителей, благочестивых и премудрых, сияющих святой жизнью. Между ними избрал он и святого Лутиана, поставил его епископом и подружился со святым Дионисием тобо им он был спутником и сподвижником подвижниками проповедовал не слово Божие. Просим же отцом, в будучи святом, учителем и наставником. Устроив тай мой женикен приветливыми словами, утверждал избранные говоря: «Идите, прелюбезные братья, идите, непобедимые воины Христовы, и как Господь пребывал со святыми отцами нашими апостолами и их сподвижниками, тогда да и с вами проповедниками его святого имени". Ибо многое И сестное число народа из язычников будет вами приобретено для Господа и изведёно в ограду его. После долгой беседы с тремя сердечно простился с ними, благословил и отпустил их с миром. Они же пошли все вместе и проповедовали Христа сначала по всей Италии. Когда приближались придержались города Тисыну, на одном месте, называемая Парма, благовество слова Божия народу и отвершал его от суетного излужения. Местные жители неверные и чрезмерно усердные излужители, не вынося обиды причиняемые богам их и не внимая благовестию слова Божия, решили схватить святого Лукиана и причинили ему много оскорблений, зверски его одного в народную ницу. Хотя он её блаженность великим весельем восхвавал: "Настане, Господи, на пусть вои пойду воиси твои еще». ещё" Коверши стопы моя во стезях своих да не подвинутся стопы мои. Так радуйся, Господи, святой муж пребывал в темнице, как под кровом крыл Божий, И в полной надежде на защиту Христа молился ему так: Изведи, Господи, из темницы душу мою. Исповедатися имени твоему, ибо меня ждут имеющие быть праведниками. да Госуиз меня к тебе, Христе Спаситель мира, обратятся те из злыфиков, которые предопределены К вечной жизни. Такие и подобные моления возносил святой от всего сердца и молитва его, пройдя небо, была услышана Господом. Ибо он просил, чтобы не остать ему на пути лишенным сподвижников своих, с которыми он желал идти на страдания и достичь туда, куда был послан. Не потому об этом молился доблестный Христов воин, что боялся умереть за Господа своего, но он желал сначала умножить Господу духовный плод. И потом, собрав обильные благополучные жатвы вместе с друзьями своими востреять венец мученический и награду за труды свои, и вскоре получил он помощь Божию. И христиане узнав об участии святого мужа, пришли ночью к нему, движимые любовью ко Христу, и каким только могли способом извели Лукиана Иисуса из и доставили ему возможность отправиться к святым и его. Святая дружина, наставляемая Господом, пришла благополучно в славный город итальянской страны, и сын, иначе называемая Фария, отдохнул там много от трудов, они продолжали увеличивать славу Божию, неустанно и обильно в разных местах, проповедуя слово Христос, так что на них можно было видеть исполнение слов пророческих, как прекрасны многие благовествующих мир, благовествующих благое. Нельзя писать, сколько тысяч народов короткое время обратили они ко Христу, возвещая всем слово спасения. И настолько спешествовала им сила Божия, что, смотревшие на них, думали, что собирает на небесных граждан, ибо знамениями и чудесами сияли они посреди всех, просвещая души избранных Божиих. Потом они оставили Италию. До Сигнуфского берега сели на корабль и отправились в плавание, куда дух святой направлял их. Радостно пристали они в гавани города Арелата. Высадились и были счастье и дружественно приняты жителями этого города. Здесь отдохнули и начали по примеру святых апостолов избирать себе страны для проповедования слова Божьего, чтобы проповеди Евангелие Христово распространить и умножить церковь Божию среди язычников, даже до океана британского. Святой Маркелин с Неботинцем и слом брати в Испанию, блаженный Сатурнин в Галию, а Святой Дионисий с блаженным Лукьяном и с Просими пришли в пределы парижские. Отсюда Святой Лукиан с пресвитером Максианом и с Юлианом удалился на проповедь в Бельгию, весь проникнутый благодатью святого духа. Он возвещал там имя Господне, побеждал силу вражию, нападал Христову церковь и наставлял народ роск спасения, не меньше примером добродетельной жизни, чем словом. Кроме того, дана была ему от Бога сила творить чудеса и врачевать всякие болезни и недуги в людях, а над бесами он получил такую власть, что те едва услышав его повеление, тотчас оставляли мучимых ими людей. Днем и Немношени пристана, проповедуя о Христе, Лукиан пребывал в молитвах и бдении, в ежедневном посте, в воздержании и полном умерщлении плоти. И так изнурил себя постоянно, пока по слова после стол, себя жертву живую, святую, угодную Богу. Обычные его пища были небольшой кусок хлеба и зелень с питьем вода. Но сила Божия питала его и благодать Господня укрепляла его утружденные члены. Блажены с таким желанием сии сомучемническому, что казался уже умершим для мира. Так носил крест свой этот истинный последователь Господа Христа. Он знал, что мучение бывает двоякое: одно тайное, другое явное. И ранний тем подья подвиг Иоанна ученичества и уинцетт неувидаемых венцом от Господа изнурял себя в тайне, хотя всем было известно воздержание его. Умершлением плоти он был измаждён, терпением украшен, обладая чудным смирением, исполненный кротостью, он достиг такого совершенства в добродетелях, что живя во плоти на земле, по духу казался уже живущим с ангелами на небе. Поэтому лицо его всегда виделось светлым и приветливым, а ум мирным, и весь образ этого старца, украшенного чудцей сединою, являл земного ангела, небесного человека. Когда слава Лукиане распространилась по всей Бельгии, стал приходить к нему народ, желая принять крещение и крестился от него во имя Отца и Сына и Святого Духа, сокрушая потом идолов, которых ранее почитал Древний же враг диавол, видя поругания от всех, которых Христос привлекал к себе через своих рабов, обратил все свои хитрости и козни на разорение святой Божьей церкви. Он возбудил гнев и ненависть против христиан в Домициане, который после Нерона, тогда уже погибшего, воזי второе гонение на христиан. Он научил его принуждать христиан во всей державе Римского царства приносить жертвы изваянным богам, вёрдых же в вере издевать после различных мучений. По всем городам и населенен своего царства Дамиан разослал нечестивое повеление, чтобы все народы начальников убежая христиан поклоняться идолам и приносить им жертвы. Неповинующихся губили различными муками. Гонители Христовой имени были посланы в Галлию отыскивать воинов хрестовых, и главным образом пришедших сюда из Рима слава, которая уже далеко распространилась. Они хотели вместе с ними встретить самое имя Христово. Сюда были посланы три гонителя: Латринс, Арий и Актор. Им было дано особое повеление: найти святого раба Божьего Лукиана, взять его и представить на суд кесарю или даже немедленно убить мечом, если он не захочет принести жертву идолам. Гонители прошли города и Еселения, Гали Но нигде не было того, кого они искали. Потом дошла до них весть, что муж Божий Лукиан проповедовал Евангелие вечного царствия просвещает бельгийский народ. Услышав это, мучители, распалённые крайней ярости, внемлом быстро направились в Бельгию. О том, что приход мучителей близок, святой Лукиан узнал ранее, чем они дошли по откровению ему Святого Духа. Он оставался на месте, где получал народ словом жизни, и с ним было великое множество людей, уже обращенных ко Христу его проповедью. В надежде вечной жизни и блаженного воздаяния он увещевал их от всего сердца, говоря: Возлюбленные о Христе братья и сяда, Господу моему Иисусу Христу, благоговодный и мне плоды моих трудов и даровать ранее обещанную награду. О любезнейшие, пребывайте твердыми и непоколебимыми в вере Христовой. Я уже стар и утруждён, радуюсь венцу мученическому, стремясь отойти от вас к Господу. Вы же пребывайте неизменно в Божьей благодати, которую приняли. Страх перед мучителями да не отвратит вас от веры Христовой, да не устрашат вас угрозы, да не уловит лесть Да не оторжных обещаний каких-либо пошести и богатств. Надо насладиться вечной радостью в будущей жизни, где вам уготовано неизглаголенные награды. К ним стремлюсь и я в благой надежде, и ради них не ужасаюсь ярости гонителей. Сказал это Лукиан, возвел очи на небо и перед всеми благодарил Бога, что он подавляет его участи святых мучеников и не разлучает с друзьями. Он сказал: "Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, сын Бога живого, подруживший меня с блаженным Дионисием и с подвижниками Конфины его, и уравнявший меня с ними в трудах. Молю тебя, удостой меня быть вместе с ними и в царстве Небесном». Сказав это, он вышел из города Белловака. Не потому, чтобы из страха избегал мучений, а по заповеди Господней, повелевающий уклоняться от гонителей. Матфея 10:23. Подал пример стаду своему, Шествуя с блаженными сострадальцами своими прикретитером Максианом и диаконом Юлианом. Он в продолжении всего пути не оставлял душу беседы и молитвы. Наконец он достиг вершины горы, на которую шел, и которая находится близ реки, называемой Фара икуше запада на расстоянии трех поприщ от города. Когда он пришел туда, то подобно городу стоящим на вершине горы не мог укрыться. И самая эта гора, живописно возвышавшаяся над рекою, была видима издалека. Там блаженный став твердо, как на открытом для зрелища месте, решил ожидать Римса мутинишевского. Вышел помянутый носители до до города и не найдя в нем святого Лукиана, начал недостоверно задавать, куда ушел он им сказали, что он учит народ недалеко от города. Они тотчас честно борзых конях устремились туда и достигли горы, где человек Божий пребывал с народом и учениками. Сначала взяли святых жителей Божьих Максиана и Юлиана, чтобы их муками смерти усошить святого Луциана и привлечь к почитанию идолов. Взятым мученикам грозно повелевали поклониться идолам и старались внушить им страх, говоря: если не принесете жертвы нашим бессмертным богам, то сейчас мы казним вас мечом. Но твердые в вере мученики безбоязненно отвечали: никогда не поклонимся мы идолам, ибо они суетны и сотворённы руками человеческими. Мы познали единого истинного Господа Иисуса Христа, сына Бога живого, за веру в которого готовы умереть. Ресата возвестили и тотчас убили их мечами на глазах святого Лукиана. Так святые приняли обещанные им от Господа венцы и сопричислились к клику святых мучеников. Святой Лукиан, радуясь и славя Бога их подвиги перед всеми, сказал: "О, радуюсь и веселюсь о тебе, Господи Божий мой, что вижу тят моих, упредивших меня в получении венца славы твоей. Тогда латрин, Арий и антор Ярость и гневом единогласно обратили к блаженному жестокое слово. Это ты волшебством прищешь народ не по повелению могущественного кесаря римскому сенату, и не приносить благоприятных жертв бессмертным богам, влажен Луциан отвечал. Я не волхв, я раб Иисуса Христа, научен не чародейству, а божественной премудрости, силу ее показаны людям божеим путь истины и получая их, как без препятствия могут они последовать Господу моему Иисусу Христу. Он сошел с небес на землю, чтобы кровью своей искупить создание свое от рабства врагу, отвратить от поклонения идолам. Лучше же сказать демонам и даровать спасение тем, которые из тьмы и зловерия приводятся в истинный свет, и справедливо, чтобы они одному тому преклоняли выю сердце, сердец своих. Кто возразил претерпеть распятие и смерть за избавление всех Мучители возразили: "Как ты исповедуешь Богом того, кого называешь не только умершим, но и распятым?" Святой Лукиан отвечал им: "Хотя вы поневерию и своему и недостойны слышать тайны небесного царя, однако ради множества предстоящих здесь верных я поведаю нечто вкратце. Бог истинный, сын Бога истинного, от вечности, всегда пребывающий с Отцом, в конце веков желая обновить род человеческий, погибавший вследствие преступления Адама, благоизволил родиться неслянно и несказанно от префисы Дева, дабы быть истинным Богом и истинным человеком, в одном лице двоякого естества, единым Христом, истинным сыном Божеским и человеческим. И он был бесстрастен по божеству, И всегда пребывается о том, там не только видим, но и подчинен по естеству человеческому страданиям за нас. И вознёлся послушным Богу туда же до смерти, смерти же крестной, ради искупления нашего. Если бы сын Божий не восхотел быть сыном человеческим и не облегся бы в образ смертного, Но род человеческий не получил бы прощения у Бога, ни смертные не облеклись бы в бессмертие. эти и многие другие слова блаженного Лукиана исполнили мучителей еще большей ярости. И они сказали: "Ты достиг уже глубокой старости, и пора тебе оставить детское празднословие". Потому и держаешь ты без колебаний идти на смерть, потому и не ужасаешься, что тебя прещайт великая суета и отнимает рассудок излишнее негоречие. Истинно говорим тебе: если вскоре не покаешься, не оставишь своего безумного дерзновения и не принесешь бессмертным богам благоприятной жертвы, то немедленно старость твоей беспощады пощады прибра... предадим лютым мучениям. Потом мучители сели и начали грозно спрашивать его. Скажи нам скорее свое имя и рождение. Воин Христов отвечал им: Я был назван родителями моими именем Лукия. Во тем же крещении, которым возродился в жизнь вечную, о Христе, переименован Лукианом. Родом я римлянин. Это происхождение пользуется почётом во всем мире. Но я не тем хвалюсь, что я римлянин, а тем, что я раб Господа моего Иисуса Христа. То и вы явно можете видеть во мне ибо нет для меня иной жизни и славы кроме господа моего Иисуса Христа и умереть за него преобретение когда мучители сказали правду мы говорили ты волх и соблазнитель тех которые тебя слушают главным же образом являешься гордецом ибо не перестаешь говорить бесстыдно и даже не сидишь своей преклонной старости «Если же ты римлянин, то зачем безумно бежум от почитание римских богов, которым поклоняется Кесарь и совсем римским сенатом и весь мир. Витаю у отвечал, «Благодати Христа, в которого я крестился и которого познал как истинного Бога. Отрёкся я в вере моей не только дьявола и идолов, но и всех дел его. Мои же слов и проповеди о Христе Господе вы не хотите ни слышать, ни держать в памяти. Потому что неверие ваше ослепило вас и вашего кесаря вместе с сенатом его, от которых вы получили такое повеление, чтобы мы люди, создание разумное, приносили жертву дьяволам и преклоняли вы ее наши перед бесчувственными идолами сотворенными руками человеческими. Хватрин Ари и Антор, не вынося далее бесчестие богов своих и икесерё, возложили на святого руки свои, связали его и предали воинам. И Феосину мученика долго без пощады били его жестокими бичами. Терпя мучения, Христов воин не побеждал со страданиями и не устрашался угроз, но пребывал твёрдым в вере Христовой, и бодростью духа укреплялось не от старости и уязвляемой члены. Неизменный лицом и умом он не переставал громким голосом исповедовать имя Христово, говоря: никогда не перестану сердцем, верою и устами хвалить Христа, Сына Божьего. Учители ещё более развёрённые повелели лишить жизни сетовому ученика мечом. Когда один воин взлёк меч, ударил во готованную уже к истечению святую шею, Я стёг причесную главу. Когда же сетое тело лежало обезглавленным и ещё двигалось, и были свидетели не сами убийцы, что над ним воссиял небо великий свет. Вместе же со светом был слышен голос свыше: "Радуйся, благи, раб пустыан, не устрашившийся пролить за меня кровь свою. Приди, И прими ранее обещанный тебе Венец и воздверись на небо со святыми. Приди и наследуй обитель вечной славы, уготованную тебе с ангелами. Этот голос был не ради святого, который всегда твердо верил в обещанное ему Богом воздаяние, но ради вокруг стоящего народа, чтобы последнему еще более утвердиться в вере в Господа нашего Иисуса Христа, насаждаемый святым Лукианом в течение столь продолжительного времени. Все это происходило в день субботы, на вышеупомянутой горе, в трех поприщах от города. Видя это и слыша, люди как верующие, так и невероверные были объяты великим страхом. Иные бежали оттуда, иные удивлялись с радостью, видя себя освобожденными от сетей дьявольских. Впрочем, не будущее состоянии взирать на блестание явленного света, немного отступили от того места. А затем Лукиан, хотя и мёртвым телом, чудесно принял от Бога силу движения, поднялся как живой из земли и стал на ногах. Потом взял в руки преснейшую свою голову, бестрепетно пошёл, ведомый благодатью, обитавшего в нем святого духа и помощью ангелов, и твердыми шагами, как живой плотью, начал путешествие, неся свою святую голову, как отозвал их друг его святой Дионисий в городе Паризиев. пройдя около трех поприщ и перейдя по водам вышеназванные реки Фары, муж святой достиг места выбранного им для его погребения. Там возлёг на землю и с миром патил о Господе. Благочестивые люди, обращенные ко Христу проповеди мученика, пришли и помазали святое тело его ароматами, овили чистым полотном и погребли со многими почестями. Изъ данъ ихъ ско присутствія, когда честное тело предавалось погребению, можно было обонять, кроме земных ароматов, ещё иное некое дивное и изреченное благовоние. Все души там делились и спрашивали друг друга: что это? Потом сказали: слава тебе, Господи Иисусе Христе, подобно нас обонять такое благоухание, какого никогда не обоняли ноздри наши. Слава тебе, Христе Спаситель. Ибо так усладились мы этим благоуханием, что затем уже думаем, не будем лишены никакого блага. И пока они это говорили, да то ли им подавалось божественное благоухание. Отсюда несомненно познавалось присутствие святых ангелов, которые от начала страдания мученика до самой смерти и погребения его были при нём неотступны. Совершив все снои погребение, благочестивые погребатели поклонились за земли с сокрушённым сердцем, восклицая: Веруем Иисусе Христе, что ты истинный сын Божий, с Отцом и Святым Духом царствующий на небесах, как мы слышали ушами и научились веровать сердцем от святого мученика твоего Вициана. Множество народа, собравшись на хоть из окрестных городов и сёл, видея это, а последние по времени с пришедших слыша, от видевших сердцем, и лилесяцам и сразу день уверовала в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, душ около 500. А прежде утеним в Святого Лукиана в той стране было обращено ко Христу до тысяч обоего пола и всякого возраста, которые остаю видел, исповедали Бога Отца Нерожденного, и Сына его единородного вместе со Святым Духом в Троице, истинного и единого Бога потом некоторые из обращенных по усердии создали церковь над гробом мучеников во славу Божию и святого угодника его Святого Укиана. Тела святых мучеников Максиана и Юлиана были погребены на горе, где они были убиты. Но потом, когда число христиан увеличилось, были оттуда перенесённые по ложным местам с телом блаженного в И многие благого подавали там от Господа нашего Иисуса Христа по ходатайству святых его мучеников. Как у них была одна вера, одна любовь и одно исповедание страдания, Так веруем мы и весть нам блаженстве одно им зажитие и наследие вечного царства. Благодарим Создателя нашего за то, что трое свидетелей его, исповедает Троицу, достигли совершенства учинием своим. Их мы благоговейно почитаем, зная, что от них подается слепым прозрение промыем хождение от бесов освобождение и многие исцеления от различных недугов творятся их святыми молитвами благодатей же Господа нашего Иисуса Христа ему же со славою этим духом всей и слава во веки аминь